Глава вторая «Опоздать на вечеринку» Сколько ещё ждать? Вы слишком нетерпеливы для серпа. Тогда ты плохо знаешь серпов. Мы вообще народ нетерпеливый и раздражительный. Почтенный серп Сидни Посуэлла из Амазонии пришел на мостик, как только расцвело, и поджидал там капитана. Джерико Собирани, капитану, подумалось, что почтенный серп, наверное, вообще никогда не спит. Может, серпы нанимают специальных людей, которые спят вместо них? «Двенадцать часов на полной скорости», — последовал ответ капитана Джерико, — «мы прибудем на место в восемнадцать ноль ноль». Как и было сказано вчера, ваша честь. Пасуэлла вздохнул. «Кораблик у тебя слишком медленный». Лицо Джеррика осветилось улыбкой. «Вы столько ждали, а теперь вдруг и заторопились? Время не имеет значения ровно до тех пор, пока кто-то не решит, что оно таки имеет значение. Логика, с которой не поспоришь». В этом лучшем из миров подобную операцию можно было бы провести уже очень давно. На что посвоил ответил: На случай, если ты еще не в курсе, этот мир больше не лучший из миров. Он, конечно прав. По крайней мере, это не тот мир, в котором прошло детство и юность Джерика. В том мире грозовое облако было частью жизни почти всех людей. Его можно было спросить о чем угодно, оно отвечало, и его ответы были точны, информативны и мудрые. Но тот мир ушел в небытие. голосолос грозового облака умолк а все люди стали негодными. Печаать негодника ставили на Д джерика и раньше, в отрочестве. получить клеймо было пплевым делом, свини что-нибудь три раза из местного магазина и готово. Но гордость за подвиг распирала джерика всего один день, затем наступили последствия. Невозможсть общения с грозовым облаком Д джерика особо не печалила, Но примириться кое с чем другим было гораздо труднее. Негодников всегда отправляли в хвост очереди в школьной столовке, и им доставалась еда, которую больше никто не хотел Зато в классной комнате негодников передвигали вперед, где учитель не сводил с них бдительного ока И хотя Джеррика не отстранили от участия в футбольной команде, встреча с инспектором-попечителем всегда совпадала с очередным матчем Ясное дело, отнюдь не случайно В те дни Д джерик оказалось, что зловредное грозовое облако намере издевается над негодными под видом заботы, но со временем стало понятно, что великий искусственный интеллект просто хотел довести до негодного. Негодизм- это собственный выбор, и поэтому тебе решать: стоит ли овчинка выделки. Урок был усвоен. краткого существования в качестве негодного оказалось вполне достаточно. «Понадобилось три месяца примерного поведения, чтобы большое красное «Н» исчезло с удостоверения личности Джеррика. Желания повторить этот опыт не возникало». «Я счастлива, что твой статус восстановился», — сказала грозовое облако, как только снова смогло разговаривать с Джеррика. И тут же получила Джеррика приказ выключить свет в спальне, потому что приказать грозоблаку значило поставить его на место». «Оно слуга, слуга всех людей. Должно подчиняться и Джерика тоже. Какое же это было удовольствие!» А потом между человечеством и его величайшим созданием произошел раскол. «Твердыня Кануон одно морское, и грозовое облако в тот же самый миг объявило всех людей на Земле негодными». В то время никто не мог предвидеть, чем обернется для человечества утрата Всемирного Совета Серпов. Но молчание грозового облака ввергло мир в коллективную панику. Негодничество больше не было, выбором оно стало приговором. Молчание – вот и все, что потребовалось, чтобы превратить слугу в хозяина. И теперь весь мир всячески старался задобрить грозовое облако. Что мне сделать, чтобы избавиться от клейма? кричали люди. Как поступить, чтобы грозовое облако вернуло мне свое благоволение? Велиое облако никогда не требовало поклонения себя, и тем не менее люди начали ему поклоняться. Они подносили в дар облаку все более и более изысканные дудки, под которые готовы были плясать в надежде, что оно это заметит и оценит. Само собой, великий искусственный интеллект слышал вопли человечества. Он по-прежнему был в курсе всего, но держал свое мнение при себе. Тем временем самолеты продолжали летать, амбу дроны подбирали квази-мертвых, продовольствие выращивалось и распределялось. Грозовое облако обеспечивало бесперебойное функционирование мира с прежней точностью, выполняя все, что считало нужным для человечества в целом. Но если тебе надо выключить настойную лампу, будь сдобр, сделай это сам. Серп поссуэла еще немного постоял на мостике, следя за продвижением судна. Плавание шло без сучка, без задореньки, но уж очень монотонно, особенно для человека непривычного к гладкому течению дел. Завтракать поссуэлела отправился к себе в каюту. Мантия цвета лесной зелени развивалась за его спиной, когда он спускался по узкому трапу на нижнюю палубу. Капитану Джерико оставалось только гадать, о чем думает этот человек. О том, что может ненароком споткнуться о собственную мантию и сверзится вниз головой, или вспоминает былые прополки, а может просто раздумывает, что на завтрак. Он не из плохих. — заметил старший помощник Уортон, находящийся на этой должности гораздо дольше, чем Джеррика на посту капитана. «Мне он нравится», — услышал Старпом в ответ. «Он вызывает куда больше почтений, чем иные почтенные серпы, с которыми мне доводилось сталкиваться. Тот факт, что он выбрал нас для этой спасательной экспедиции, говорит о многом. Да, вот только непонятно о чем». Думаю о том, что вы верно выбрали свою профессию. В устах чиифа Уртона это был просто невероятный комплимент. старший помощник не был склонен к лести. Впрочем джерика не хотелось брать на себя полную ответственность за решение моряком. Так, мне посоветовалало грозовое облако. Несколькими годами раньше, когда облако предположило, что джерика может понравиться жизнь в море, это крайне рассердило джерика. По потому что грозовое облако было право, оно провело безупречную оценку личности и ситуации. джерика и до его совета хотелось стать моряком, но своя же мысль услышанная от облака была чем- то вроде спойлера. Джерико было известно, что жить в море можно по-разному. Кто-то путешествует по всей планете в погоне за идеальной волной для серфинга, кто-то плавает на яхтах или рассекает океаны на больших кораблях, похожих на старинные теплоходы. Но все это было лишь приятное времяпрепровождение, единственная цель которого – получать удовольствие. А Джерико хотел жить не только весело, но и с пользой. Дать миру нечто существенное. Спаение имущества с затонувших судов оказалось с попаданием в десятку, причем речь шла не о вещах, которые грозовое облако утопило намеренно, чтобы предоставить работу спасательной отрасли. «Толку от этого было не больше, чем от детишек, выкапывающих совочками пластиковых динозавров из песочницы. Джерико хотелось добывать вещи, которые и в самом деле были утеряны, а это означало, что придется входить в постоянные контакты с Орденом Серпов. Почему? Да потому что суда под надзором «Грозового облака» никогда не терпели крушения». тогда как те что принадлежали серпам чистенько ломались и были подвержены человеческим ошибкам вскоре после окончания школы джерика приняли младшим подручным в захудалую команду занимавшуюся спасением имущества с затонувших судов команда базировалась в западном средиземном морье и когда на отмелях неподалеку от гибралтара затонула яхта серпа дали то Д джерика представилась неожиданная возможность продвинуться по карьерной лестнице. Джерика удалось раньше остальных добраться до затонувшего суденышко и пока прочие оценивали обстановку, забраться внутрь, нарушив тем самым приказ капитана найти квази мертвого серпа и вытащить его на поверхность. Джерика тут же, нисходя с места выгнали из команды. Неудивительно, ведь ослушаться прямого приказа равносильно бунту на корабле. Но со стороны Джерика это был хорошо обдуманный поступок. Ибо первое, что сделал Серп дали, когда его оживили, это спросил, кто вытащил его из воды. Серп оказался человеком не только благородным, но и чрезвычайно щедрым. Он наделил всю команду годом иммунитета, но человеку, рискнувшему своей карьерой ради спасения утонувшего серпа. Ибо у таких команд на первом месте стоит спасение имущества. Он хотел преподнести особенный подарок. Серб спросил Джерика о планах на жизнь. «Мне бы хотелось когда-нибудь возглавить собственную спасательную команду», был ответ Джерика. Чем черт не шутит, а вдруг Серб Дали замолвит словечко «где надо»? Но вместо этого Серб привел Джерика к изумительному стометровому океанографическому судну «Э.Л. Спенс». переоборудованному для поднятия имущества с затонувших судов. «Ты будешь капитаном этого корабля», — объявил Дали. И поскольку у судна уже имелся капитан, серп быстренько выполол его, после чего велел команде слушаться нового капитана, иначе всех ждет судьба предыдущего. Происходящее показалось Джерику, мягко выражаясь, настоящим сюром. Джерику претил, — подобный способ возвышения, но выбора у нового капитана было не больше, чем у только что выпалотого. Разумеется, команда не прониклась бы должным почтением к двалетке, поэтому Д джерика пришлось накинуть себе еще лет двадцать и соврать что-то про недавний поворот за угол. Поверила ли команда этой сказке? Ну, это уже их дело. Прошло немало времени, прежде чем команда потеплела к новому капитану, а до того момента кое-кто гадил из-под тишка. И хотя пищевое отравление, настигшее Джеррика в первую неделю капитанства, можно было проследить обратно до корабельного повара, а тест ДНК помог бы точно определить, чьи какашки обосновались в ботинках капитана, на разборки с виновниками не стоило тратить силы и нервы. Спенс и его команда странствовали по всему миру, судно сделала себе именно спасательных операциях еще до Джерика, но у нового капитана достало сообразительности нанять на работу тасмонийцев. У тех имелись жебры. Наряльщики способные дышать под водой, плюс первоклассная команда собственно спасателей, и от клиентов серпов не стало от боя. А тот факт что для джерика спасение утопленников стояла впереди спасение утраченного имущества сниска у команде спеенса еще больший почет команда джерика подняла с дна нила баржу серпа ахинатона спасла серпа эрхрта утонувшего после падения самолета в воду когда прогулочная подлодка великого истребителя амонсона затонула в ледяных водах рост шельфа в Антарктике. Ей на выручку призвали именно спеенса. И вдруг, в конце первого года капитанство Джерико в центре Атлантики затонула твердыня, подготовив тем самым сцену для самой грандиозной спасательной операции в истории человечества. Однако занавес над этой сценой был пока плотно закрыт, В отсутствие великих истребителей, составлявших Всемирный Совет Серпов, некому было выдать разрешение на проведение спасательных работ. В Северной Америке бесновался Годдард, вопивший, что священный периметр нельзя нарушать. Представители региональных коллегий, равнявшихся на Годдарда, патрулировали акваторию, выпалывая всех, кого там обнаруживали – По всем этим причинам руины затонувшего города оставались в неприкосновенности. Останки твердыни лежали на глубине всего в два километра, но это было все равно как если бы они затерялись где-то в межзвездном пространстве. При всех этих трудностях любой региональной коллегии требовалось немало времени, чтобы набраться мужества и решиться на спасательную экспедицию. Но как только Амазония заявила о своих намерениях, к ней присоединились и другие. Поскольку Амазония первая осммелилась высунуть голову из раковины, она потребовала себе право возглавить операцию. Проие коллеги немного покудахтали, но перечить не стали. Главным образом, потому что Амазония тем самым подставляла себя под удар взбешенного Годорда. вы конечно знаете что наш нынешний курс отклоняется на несколько градусов от заданного осведомился вортон посвоило ушел с мостика поэтому чив и решился обратиться к капитану скорректируем курс в полдень это задержит наше прибытие на несколько часов если придем вечером попадем в неловкое положение слишком поздно для начала работ но слишком рано чтобы отправиться на боковую правильно рассуждаете сэр сказал ортон затем бросил быстрый взгляд наружу и немного смущенно поправился ох виноват мэм ошибся всего несколько минут назад было облачно извиняться ни к чему вортон мне все равно как меня называют особенно в день когда в небе и солнце и облака да капитан сказал ортон я не хотел быть невежливым. рот джерико едва не искрыился в усмешке но это было бы проявлением неуважения квортону чье извинение пусть и не нужноное было однако искренним хотя наблюдение за солнцем и звездами входит в обязанности моряков они попросту были непривычные к метеорологической флюидности родиной джерико был Мадаггаскар О один из семи регионов особого устава, в которых грозовое облако использовало различные социальные устройства с целью улучшить и разнообразить человеческий опыт. На Мадаггаскар народ валил толпами. У уникальнальный порядок заведенный там пользовался огромной популярностью. Все дети на Мадагаскаре росли безполами. Им было запрещено выбирать пол по достижению ими совершеннолетия. И даже тогда многие предпочитали не выбирать какое-то одно состояние. Некоторые, подобно Джерико, обнаруживали, что их природное свойство – текучесть. «Я ощущаю себя женщиной под солнцем и звездами. Я ощущаю себя мужчиной, когда небо затянуто облаками», – объяснил Джерико. объяснила джерика своим подчиненным когда заступал заступала на должность просто взгляните в небо и будете знать как ко мне обращаться Команду ставила в тупик нефлюидность сама по себе. Она-то была явлением довольно распространенным. Люди никак не могли привыкнуть к метеорологическому аспекту личности их капитана. Проведя детство и юность в месте, где подобное было скорее нормой, чем исключением, Джерика обнаружил, что это место может быть проблемой. Лишь когда покинул родной дом. «Ведь все просто. Некоторые вещи заставляют человека чувствовать себя женщиной, другие – мужчиной. Разве это неверно для всех, независимо от пола? А сами-то бинары разве отказывают себе в том, что не вписывается в жесткие схемы? Впрочем, как бы там ни было, а Джерика находил – находила эти ошибки и попытки их загладить очень смешными». как вы думаете сколько еще спасательных команд может там оказаться спросил джерика десятки ответил вортон и еще больше на подходе мы и так уже опоздали на вечеринку джерика отмел замечание чифа ничего подобного у нас на борту серп начальник операции а это значит что мы флагман и вечереинка не начнется, пока на нее не явимся мы, а я планирую обставить наш выход со всей возможной помпой. Не сомневаюсь, что вам это удастся, сэр, произнес Вортон, потому что солнце скрылось за облачком. На закате спеенс прибыл к месту, где затонул остров твердого сердца. О около священного периметра ожидает 73 судноразли классов. доложил чиф Уортон капитану собирания. Посуэлла не мог скрыть своего отвращения. «Прямо как акулы, что пожрали великих истребителей!» Когда они проходили между судами внешнего ряда, Джеррика заметил корабль, намного превосходящий Спенс размерами. Тот стоял прямо у них на пути. «Проложить курс в обход?» – предложил Уортон. «Нет», – ответил Джеррика. «Идти прежним курсом!» ортон забеспокоился мы же их протараним на лице джерика заиграла хитрая усмешка тогда им придется подвинуться поуэлло заулыбался это даст всем понять кто здесь главный сказал он мне нравится твое врожденное чутье джеррия Wортон бросил взгляд на Джрика. Никто в команде не осмеливался звать капитана Джерри. Это имя было для друзей и родных, но Джерика разрешил серпу называть себя так. Спенс продолжал двигаться вперед полным ходом и другое судно убралось так и с дороги, но только после того, как его капитан убедился, что в противном случае пенс его протаранит. В войне нервов выиграл Джрика. Приведите нас точно в центр инструктировал джерика вахтенного когда они пересекали священный периметртем сообщите остальным судам что они могут к нам присоединиться завтрав в 6 утра спасательные команды могут начать операцию П пусть посылает вниз дроны чтобы осмотреть место крушения скажите им что вся информация должна поступать в общее распоряжение и всякий кого поймает на утаивание сведений подвергнется про полке поойила приподнял бровь да ты как говоришь сейчас от имени ордена капитан просто пытаюсь обеспечить послушание ответил джерико в конце концов все мы потенциальные объекты прополки так что я не сообщу ничего необычного лишь открою им новую перспективу поссуила громко расхохотался твоя дерзость напоминает мне об одной девушке серпей юниория которые я когда-то знал и «И кто же это?» Пасуэлла вздохнул. «Серп Анастасия. Она погибла вместе со своей наставницей, серпом Кюри, когда затонула твердыня». «Вы знали серпа Анастасию?» Поразился, поразилась Джерико. «Да, но очень недолго». «Что ж», — произнес Джерико, «возможно, мы поднимем со дна что-нибудь...» что принесет ее душе хоть немного покоя. Мы пожелали серпам Анастасии и Кюри счастливого пути на Твердыню и удачи в деле против Годдарда. Могу лишь надеяться, что мудрые великие истребители дисквалифицируют Годдарда, Тем самым положив конец его притязанием на пост верховного клинка: Что до Мнира и меня, то нам, чтобы найти ответы на мучающие нас вопросы, придется отправиться на другой конец света. Моя вера в совершенство нашего мира висит сейчас на последней ниточке истончившейся веревке тому, что было совершенным, недолго оставаться таковым. Не теперь, когда наши собственные недостатки заполняют образовавшиеся трещины и разломы, разрушая все, что мы с таким трудом создавали, Лишь грозовое облако безупречно, но что у него на уме, я не знаю. Я не могу проникнуть в его замыслы, ибо я серп. И пространство грозового облака для меня недоступно, так же как и мой печальный труд лежит вне его глобальной юрисдикции. Сирпы основатели опасались нашей же собственной гордыни. Они боялись, что мы свернем с пути добродетели, самоотречения и чести, которых требует наше служение, беспокоились, что мы настолько раздуемся от важности, как же Мы ведь самые просвещенные, что подобно и Кару подлетим слишком близко к лнцу. На протяжении более двух лет мы доказывали, что достойны наших основателей, Мы оправдывали их ожидания, но все изменилось. В мгновение Ока я знаю, что где-то существует тайник основателей, средства спасения в случае провала ордена. Но если я его найду, достанет ли нам храбрости чтобы им воспользоваться из посмертного дневника серпа майкла фарадеа тридцать первого марта года раптора